Я знал, что они не могли отстать от нашей колонны. Таких красавиц я бы запомнил. Да До да Андерречи потерял сказала самая высокая. Ее нежный голосок прозвучал как колокольчики на ветру. Волосы у нее были светлые, а кожа белоснежная. У второй волосы были еще светлее, а кожа такая же белая и ангельская личико. Прикрыв глаза, она склонилась ко мне и глубоко втянула в себя в воздух. м, -м, -м вздохнула она, какая прелесть.